Глава вторая. Хорошо ещё, что вещи начали разбирать с оражённым у нас в пихлаше, не успели барахлишка из мешков вытряхнуть, как стётушка начало происходить то же самое, что случилось не так давно со мной. Зависло, отключилось от мира всего. Не скажу, что это было для меня совсем уж неожиданным. Ждал я чего-то подобного, что уж тут говорить, а не ждал бы так и не обратил бы никакого внимания на эту малюсенькую заминку. Ну, а поскольку прекрасно помнил о том, как это происходило со мной, то тут же откинул в сторону мешки и бережно уложил тетушку на спину и смог во всех подробностях наблюдать за происходящими в ней изменениями. Интересно же, тетушка была довольно средненьким магом, потому что и пошла в знахарки. Они же в основном травами дозериями всякими пользуются, а заклинание исцеления у них на втором месте или даже на третьем только когда уж что-то совсем срочное или когда одних трав окажется недостаточно, тогда и усиливают их воздействие лечебными заклинаниями. Да и то, заклинание те у них довольно слабое. На сильные совсем другие способности, нужная другая сила. Благодаря своей способности видеть магию в цвете, смог наблюдать за происходящими в магическом теле тётушки мгновенными изменениями, как потянуло она в себя золотистые потоки. Странно только то, что они золотистые. В моем случае они какими-то желтыми были. Ну да ладно, какая разница. Главное, смогла тетушка и притянуть себе эти потоки, и сформировать энергетический узел в животе, и удержать его. Интересно-то как. Понял, почему так больно было рукам и ногам. Этот сияющий узел сразу начал проращивать, формировать свои собственные магические каналы в ее теле как будто ещё одна структура образовалась наряду с прежней. Эта прежняя на фоне новой выглядела какой-то тоненькой и слабой. Теперь вообще еле заметной на фоне золотистого свечения новообразованных каналов. Припомнил свою боль. Перевёрн онся со сострадания к бедненькой. Ничего, ради такого усиления потерпит. Зато теперь магическая сила у неё должна увеличиться. Возможно, теперь настоящим магом станет. Любопытно. Я отлично вижу все эти узлы и каналы у неё и не вижу в данный момент у себя. Да у меня их почему-то вообще никто не видит, а ведь они есть, я это точно знаю, сам видел. Ну и понятно, что теперь тётушке потребуется отдых. Это на меня никто не обращал внимания, даже и не заметили моей инициации. Погна я еле-еле стоящего на ногах прочь от своего долбаного леса. Перестроенный организм нуждается в восстановлении. Должен привыкнуть к происходящим в нём изменениям. Так что пусть отдыхает. А мне теперь каким-то образом нужно пополнить припасы. Оставлять её в беспомощном состоянии без присмотра неправильно. Ну и без еды сидеть тоже нельзя. Нам обоим нужно восстанавливаться. Даже отойти от сулаша не успел. Сканер показал быстро приближающиеся точки. Понятно, кто. — Неугомонная принцесса со своей ручной зверюшкой. Вот привязалась-то. И что ей так не имется? Вскарабкался на валу, нагляделся, выбирая место для драки. На этот раз я буду готов к встрече. И подпускать их к себе близко не намерен. Слишком плохие у меня воспоминания о высасывающем магическую силу кинжале. Да и в обычных схватках, как оказалось, пока не готов на равных с этой обитательницей леса выступать подумать только, какая эта -то там девчонка превосходит меня на голову по физической силе. Побежал навстречу прямо через лабиринт каменной россыпи, оставляя за спиной шалаш, проскочил махом по дороге, даже вспотеть не успел. По ней ещё немного прорысил до ближайшей более или менее ровной площадки, гнать во весь дух не рискнул. Не хватало ещё запыхаться перед схваткой, а то, что схватка обязательно будет в этом не сомневался. Ещё успел по кругу площадку объезжать, своими глазами посмотреть, что по краям находится, мало ли, авраг какой-нибудь, яма или завал из камней имеется. К сожалению, не было тут никаких аврагов и ям. Жаль. Хорошо бы было в них пантеру закинуть и пока та выкарабкивается, попробовать разобраться с принцессой. Тут самое главное что к себе не подпускать близко с этим её хитрым кинжалом выбрал подходящее местечко, с которого в подходы хорошо видно, стою, жду. Площадка чуть выше дороги, поэтому обзору ничего не мешает. Первый, как я и ожидал, выметнулась из леса пантера и за ине медленными прыжками понеслась по дороге, не обращая никакого внимания на стоящего в центре поляны меня, по нашему старому следомущейца. У, зараза, да что бы у тебя нос отхо А ветер-то от меня в другую сторону дует. Запах относит, — сообразил. И стою неподвижно, поэтому она меня и не видит. Пока. От увиденного далее вообще окаменел. Девчонка отстала от своей зверины совсем ненамного. Буквально следом за ней выскочила. Так же грациозно полетела над дорогой. Да-да, удивительно легко неслась, словно парила над землей. Я даже на секунду засмотрелся на такую красоту, что до того захватывающим это фееричное зрелище оказалось. Опять же, какая-то странность в глаз резанула, потому и засмотрелся. Определить пытался, что с ней не так. Вот только девчонка не понтера сразу меня увидела, затормозила, резко обрывая свой прекрасный бег-балет. И каким-то образом понтеру остановила, только немного опоздала. «Да, признаю, любовать любовался» но клювом не щёлкнул, молниевык в их сторону сразу отправил, потому что на собственной шкуре убедился, насколько смертельно опасными могут быть вот такие изящные до фарфоровой хрупкости и симпатичные до ума помарочения девушки. Бр, не иначе магия на меня своё воздействовала. А как иначе объяснить эту пришедшую в голову мысль? Чем? Да ещё и внимание явно отвлекает. Но мы же тут не просто так. Мы же теперь уж на расстоянии, ещё сразу же на ряду с молнией заклинание древесных корней на них кинул. Пусть выпотываются. Для этого силу леса зачерпнул, здесь её много. Корни крепкими получатся. И только сейчас дошло, что с этой девчонкой не так. Она же плоская совершенно. А куда её высокая грудь вдруг пропала? Ладно, волосы, их можно и нужно под шапку спрятать, чтобы не мешали. Но это Блять. И тут сплошное надувательство дурят нашего брата. Казалось бы, ну какая мне разница? А вот почему-то сильно меня этот момент зацепил. Ох, как я разозлился. Да и припомнил наконец-то в этот момент, когда и где я с этой сладкой парочкой пересекался. Только сейчас припомнил, когда её без груди и без длинных волос увидел, когда она на порнишку похожей стала. Я на ещё на меня бочку катит. Вот эта разбойница с большой дороги, ну, держись. И на месте стоять не остался, так и пошёл по крову, контролируя своих противников, забрасывая их заклинаниями следом за молнией ударил огнём. Ухмыльнулся, услышав жалобный вой палёной кошки. Я вам покажу, как мирных путешественников грабить. Вишь, голову мне отгрыз хотели. «Держите еще один такой же подарочек. Не нравится? А вот такой!» Я радовался, что ветер на меня дует. «Зря! Долетевшая вонь горелой шерсти забила горло и нос, заставила поперхнуться, задержать дыхание. Из глаз слезы брызнули. На силу от кашля удержался, сохранил концентрацию. Жалко зверюшку? Да ни капли! Еще и прихлопнул сверху воздушным прессом разок-другой, чтобы жизнь медом не казалась» жестоко. А магический кинжал горло не жестоко, а приказывать головой мне отрывать можно, а слабых обижать вообще плохо. Кстати, насчёт слабости это я о себе, если что. И нисколько этого не стесняюсь, потому что да просто потому, что потому. Время ещё не пришло или ещё не прошло. Не успел я в должной мере и восстановиться и натренироваться. Слишком много физических сил из меня ледяные стрелы вытянули. Это сало на баках можно нажрать за несколько дней. А вот восстановить утраченную мышечную массу не так просто. Воздушный кулак в очередной раз минается в бок паленой кошки, заставляет ее скособочиться. Упала бы, да корни не позволяют. Крепко лапы держат. Живучая какая зараза. Да простят меня всякие там зеленые. Точно такой же удар прилетает и девчонке, продолжая обходить их по кругу. Непрерывно атакую, не слушая злобных воплей этой разъяренной зверюги. Да не пантеры, а девчонки. Это она в данный момент на бешеную фурию похожа. Пантера по сравнению с ней сейчас мягкая, и то, что не пушистая, это уже отлично видно. Во, шелковая. Про нападение уже не думает. Лежит себе тихонечко, только вздрагивает и поскуливает жалобно. Даже подумывая перестать ее мучить атаками, и пламенем больше не докучаю, потому что нюхать последствия необдуманной огненной атаки уже надоело. Ну а как иначе? Животное — это не человек, у нее защитных амулетов нет. Или есть? Точно, есть. Иначе бы она так долго не продержалась. Да и у девчонки защита крепкая. Ей мои атаки пока что, как слону дробина. Единственное, так это корни пока справляются. Держат! А остальные мои атакующие заклинания просто стекают с нее на землю без всяких видимых последствий. Вот же зараза! Опять же она постоянно пробует от меня чем-то отмахнуться, атаковать в свою очередь. Вот только не получается пока у нее ничего. Я ей постоянно каст сбиваю. Зато так приятно смотреть, как она злится. Как в бессильной злобе мою сторону глазами полыхает и всё это время контролируя наполнение магического источника этой глазастой дряни, вижу, как в нём всё меньше и меньше остаётся запаса сил. Ей бы позволить по мне несколько раз полную силу ударить, и он бы точно опустил. Вот только этого я как раз и не могу допустить. Просто потому, что не хочу. Никто меня не торопит, сам я никуда не спешу, поэтому спокойно подожду, пока девчонка сама выдохнётся. И уже тогда А что тогда-то? Что дальше? На секунду замер от пришедших в голову мыслей. Так далеко я ещё не zagгатывал или не заглядывал. А ведь и правда. Что мне с ними дальше-то делать? Отпускать ни в коем случае нельзя, они же враги. И добивать уже не смогу, слишком жалки вид они имеют. Пантерка к земле брюхом прижалась, морду лапами закрыла, поскуливая так громко, что даже через трёх заклинаний слышно. Девчонка, правда, всё ещё пыжится, старается в ответ магии ударить, но силёнок у неё остаётся всё меньше и меньше. Нет, добивать точно не буду, разберусь как-нибудь. А развернувшись под ногами яму не проморгал, успел среагировать, прыгнуть и перекатиться по траве. Кто? Вскочил на ноги, закрутил головой. Словно из-под земли неподалёку от меня появилось очень много противников. Сканер от отметок просто ребит окружили черти только что никого не было иначе вам откуда только повылазили смыкается смыкается вокруг меня плотное кольцо окружения эльфы отступить ещё можно нет поздно из-за ближайшего валуна выскакивает закованный в металл мощное тело и прыгает в мою сторону и это точно не эльф останавливаю его разрядом Молния бессильно стекает с огромного прямоугольного щита прущего прямо на меня воина. Огненный шар бессильно расплёскивается по нему оранжевым пятном и тут же гаснет. От дальнейших попыток применения магии меня останавливает зычный командный бас. Прекратить! О. Только совсем недавно я уже нечто подобное слышал. Король тёмных эльфов в лесу точно таким же голосом командовал, и ничем хорошим это для меня не закончилось. Так что приказ я благополучно пропустил мимо ушей. Мериться крепостью Улбов с этим закованным в латы танком не стал. Благоразумно отскочил в сторону и припустил со всех ног в сторону нашего лагеря, забирая немного влево, чтобы оказаться как можно ближе к шалашу. Там же Рози. Клятая девка не успокоилась, и появление новых действующих лиц на площадке проигнорировала. Да ей глаза застило. По ходу, кроме меня вообще никого не видит. Прилетевший с её стороны воздушный кулак гасится защитой, но сбивает бег, заставляет споткнуться, остановиться и весьма своевременно, как оказалось, резкое торможение. И две бронированных тушки слева и справа не успевают среагировать, с грохотом врезаются друг в друга прямо передо мной и разлетаются с лязгом в стороны. А мне ничего не остаётся, как использовать их в виде опоры и взлететь с их помощью на ближайший валун, камень лабиринта, вот он. Да прыгнуть можно. Плевать, что я какое-то мгновение буду торчать и всех на виду. Задерживаться на макушке камня не собираюсь. Тут же прыгаю вперёд, на покатую поверхность рядом стоящего валуна, в одно лёгкое касание отталкиваюсь и перескакиваю на следующий, и дальше вниз. Я уже длинным куварком кочую по земле. И ещё успеваю услышать возмущённый крик девчонки за спиной, рассерженной одновременно болезнью и нарёв пантеры, но теперь меня это уже не заботит. Баба Своза. Какое счастье. Теперь пусть они между этим разбираются. Проскакиваю каменным лабиринтом до Шиваша, цепляюсь боком за шершавый выступ крайнего камня и юлой лечу на землю прямо ко входу. Я же должен был свободно проскочить. Как этот камень смог оказаться у меня на пути? Пока кувыркался, успел заглянуть в тёмное нутро шоша, увидеть лежащую на хвойном подстилке розе, успокоиться, упереться носом в землю и остановиться. Ну и скочить на ноги самому собой и развернуться лицом к противнику, стряхивая ладонью налипшую на лицо землю. Какому-то только противнику. На сканере их очень много, со всех сторон и родо окружают. Зачем вам я? У вас там девка на дороге живая и очень даже симпатичная. Успокойся, никто не причинит тебе вреда. Опять тот же самый голос пробует меня на крепость. Густой бас отражается эхом от камней, ощутимо придавливает сверху, мешая определить направление на источник. Только мне одного раза подобной финской гостеприимности хватило, и больше на подобную хитрость я не куплюсь куплюсь, ещё как куплюсь, как оказалось, особенно когда валуны вокруг меня зашевелились и начали в воздух подниматься, мелкие камешки вперемешку с землёй с них посыпались, пылюга образовалась ни черта не видно. Мелочь какая-то под ногами в панике заметалась, на мышей полёвок похоже. Да они сейчас нас стётушки этими валунами засыплют, похоронят заживо. Ладно, сам сдохну. Окончательной смерти не бывает, я это точно знаю. А вот Розе жалко. Пришлось слить заготовленную атаку, сбросить себе под ноги свой же огненный шар, отступить чуть назад от обжигающего пятна тлеющего пламени. Хорошо, хоть мы шато уже разбежались. Оттолкнул от себя и от шалаша один близко подлетевший валун, второй. Защита защитой. Ну и лишний раз глупо подставляться не хочется, а придется. Слово даю не причинять вреда ни тебе, ни твоей спутнице. А вот это что-то новое. Ещё никто мне в этом мире слова не давал. Поверить придётся. Да и выхода особого у меня нет. Что вы хотите? Ну а что ещё сказать? Других слов у меня не нашлось, только такие. Для начала переговорить. Согласен. Камни уберите, выдохнул я и оглянулся на шалаш, как там розе лежит тихонечко, глаза закрытые. Лежи, лежи. Ожидал небольшого землетрясения, но валуны достаточно мягко опустились на землю. Следом и пыль сразу же улеглась. Только шорох и глухое постукивание мелких камушков друг о друга отовсюду послышались. И тишина следом. Ждал появления какого-нибудь эльфа или бронированного воина из уже виденных. А из-за камней вышел вроде бы обычный человек. Без доспехов и оружия, и даже без посоха простой и просторной холщовой одежде из дерёжки, кажется. У нас раньше в такую картошку насыпали. Хорошо ещё, что не в лаптях и не в шляпе соломенной, а то я бы вообще растерялся. Но напрягся не шуточно. Очень уж беззаботный вид имел этот переговорщик. Оспохватился, перешёл на магическое зрение, а там сплошной слепящий глаза вспышкой. Да такой яркий, что заставил прищуриться и отключиться перейти на обычное зрение. Даже архимаг и ревит, и тот настолько ярко не сиял. — Присядем, — вежливо приглашает маг. — О, знаю, на кого он похож. На Гэндальфа, каким его в кино показали. Прямо из земли вынырнули два округлых камушка. На один с нарочитым кряхтением сразу же и уселся этот мужичок. Ну и мне кивком головы указал на второй. — Присел. Не столченица. На сканере вижу, как всё дальше и дальше отодвигаются от нас отметки чужаков. И девчонку с пантерой эти тоже утащили с собой, но уходить совсем не стали, остановились на каком-то расстоянии, замёрли на месте. Ладно, рассматриваю незнакомца во все глаза. Не эльф это, а гном. Хоть и не видел их пока, но сообразить сразу сообразил. Точно, гном. «Мериться статусами, кто тут гость, а кто хозяин, не будем, и пока обойдемся без имен. Давай считать, что мы просто заглянули к тебе в гости. На огонек». «На огонек?» — усмехнулся, принимая шутку. «Или на запах?» «И на запах», — согласился с уточнением незнакомец. «Хорошие гости, которые сразу и без разговоров нападают», — не применул у колодца беседника. «Ишь, на огонек они заглянули». Это было просто приглашение к разговору. Спокойно отреагировал на укол Мак и, в свою очередь, пошутил. «Нужно же было как-то тебя остановить!» Можно было словами сказать, а не громыхать железом. «А ты бы услышал?» «Тоже верно», — согласился с очевидным. «Да и вообще я этими своими отговорками просто время тянул. Нужно было и самому успокоиться, и за противником понаблюдать. Пока они для меня все противники». Всё-таки давай считать, что мы просто заглянули по любопытству, кто тут шумит. Как ты уже понял, мы гномы, а поскольку вокруг нас горы, то это наша земля, наше исконное владение. А я думал, что эльфов у эльфов лес, у нас горы. Я слышал, гномы входы и выходы запечатали. Ну всё относительно, вынос Самарка пояснил. Любопытно стало, кто это на нашей земле буянит. Пришлось отбиваться от девчонки от неё вздохнул под внимательным взглядом гнома один раз нет уже второй раз они меня чуть было на тот свет не сопроводили так что третьего раза решил не допустить интересно ты знаешь кто она первый раз не знал теперь знаю и что просто так позволить себя убить уверен что они хотели именно убить какая-то бы разница тогда да хотели и проверять сейчас на собственной шкуре так ли это — Нет, не хочу. — Там кто? — Твоя женщина? Перевел взгляд на шалаш Мак. — Тетка. — Странно. — Родни по крови не вижу. — Не родная. Она нас с сестрой к себе приняла в семью. Мы приютские были. Сестра погибла при осаде Эренбауэра. Перебрались в столицу. — Хорошо. — Ты знаешь, что у твоей тетки произошла повторная инициация? — Да. Она слабой знахаркой была у нас в приюте верф в какие-то корешки съела. Вот сейчас её и накрыло. Пришлось задержаться на ваших землях. Накрыло. Интересное определение, очень точно и ёмко отражает происходящее с ней. М-м, да. И что? Эльфы просто так позволили вам эти корешки съесть? А вроде бы как безучастно уточнил дно. Так получилось, что мне пришлось выкопать эти корни и потом их с ней съесть. Самому выкопать Байден, а ты не приверяешь? Мало того, что через защитный полк королевских оранжерей не каждый Эльф пройдёт, так и корешки эти, как ты их называешь, эльфийский король лично распределяет. Если бы всё было так, как ты тут мне рассказываешь, то вряд ли мы с тобой сейчас разговаривали, и ты в этих тоже ел. Ел? Ну ты же пустой. Погоди. А как же ты тогда там пройти сумел через эльфийскую защиту-то? И тут у шоша и на дороге заклинание ваше использовал. Погоди, погоди. Кто ты такой? Как тебя зовут, напрах же гном? Получается, без имён уже не обойдёмся? Так да, первым должен представляться гость. Уехал. Гном степенно поднялся на ноги, слегка наклонил голову, отдавая дань простой вежливости. Горен, сын Барнуба из подгорного клана разбивающих скалы. Ярослав Он замялся. «А каким именем дальше представляться? У меня их уже столько было. Пусть будет так. Точнее, Ярслав. Слышал я об одном пареньке по имени Яр. Очень уж он помог защитникам Эренбауэра. Это не про тебя ли речь? Этот мир что, настолько тесный и маленький? Еще как!» Засмеялся гном. «Ты даже не поверишь, насколько он тесен. А, придется вам пойти с нами!» И настолько буднично прозвучал этот приказ, что я сначала даже и не понял сказанного. Улыбнулся, покивал в ответ и замер, когда до меня дошел смысл только что услышанного. «Почему? И куда?» «Потому что так будет лучше всем нам». На второй вопрос Мак ничего не ответил. «Нам лучше остаться здесь». «Ты ошибаешься», — мягко поправил меня гном. «После инициации люди долго приходят в себя». Потом ещё дольше восстанавлируется. Если отклонишь моё приглашение, то придётся вам тут сидеть до наступления холодов. В горах зимой очень холодно. Вы держите. Еды у вас мало, одежды для путешествий в горах нет. Да и после сегодняшнего боя вряд ли альфа оставит вас в покое. А Глимус он, машаллах, посмотрел на лежащую с закрытыми глазами тётюшку, задумался: а если и впрямь она слегла надолго? Зимой в горах не сладко, и тут гном прав. Похоже, придётся принимать предложение погостить. Буду считать, что это именно предложение. Кстати, почему бы и не уточнить, это приглашение? Можешь считать так, вельнул взглядом гном. Так приглашение или нет? Почему-то я упёрся и решил настоять на точном ответе. Если нет, то мы точно останемся здесь. Вот ты упёртый, расстроился гном. Ладно, твоя взяла. Я, Гореен сын Барнуба, приглашаю тебя к нам в гости. И тётушку Розе, тут же уточнил, почеству под двух. Странно как-то это всё с такими-то подробностями, так что лучше перестраховаться. И тётушку Розе, приглашая в гости, со вздохом согласился с другом. И обязуюсь не причинять им вреда, разделить с ними пищу и воду, тепло очага, и отпустить на поверхность по первому же требованию. В чём клянусь священным пламенем горного алтаря и матерью горой. Еле слышно донеслось из шалаша. — Тетушка, ты очнулась! Обернулся и метнулся в шалаш, потянулся напоить розе, стребуя с него полную клятву. Еле слышно прошептала тетушка, захлебнулась и закашлялась, откинулась на свое импровизированное ложе и обессиленно закрыла глаза. — И только тогда соглашайся. — Понятно. Развернулся к выходу, требовательно посмотрел на гнома. Пусть пока я и не знаю, для чего мы ему нужны. Но раз нужны, то он точно сделает так, как сказала тетушка».